«Есть ли какие-нибудь способы выяснить это?» «И вы их нашли?» — подхватила Икат, видя, как возбужден ее собеседник. Эти монатомные порошки на протяжении истории фигурировали под различными названиями. Белый хлеб, райский камень, камень волхвов. К великому своему удивлению, заглянув еще дальше в историю в послебиблейское время, я обнаружил еще один загадочный камень, теперь уж из области алхимии, знаменитый философский камень. Тот самый, который, согласно убеждению алхимиков, мог превращать свинец в золото, спросил Икат. Это общее заблуждение. Живший в 17 веке философ Эрани Филолет, уважаемый член британского королевского общества, сделал в одном из своих трактатов прелюбопытнейшую запись. Так вот, По его мнению, философский камень является ничем иным, как золотом, выпаренным до его чистейшего состояния, называемым камнем лишь за присущей ему твердости, золотом чище и чистого, но похожим на мельчайший порошок. «Снова золотой порошок!» С удивлением проговорила Кэт. «Может ли связь быть более очевидной?» «Я говорил об этом не только и ранее». Николай Фламель, французский химик XV века, описывал результат алхимических опытов следующими словами. «И вышел мелкий золотой порошок, как его и назвали философским камнем». Переведя дух, Вигр продолжил. «Из всего этого становится ясно, что многие ученые в те времена экспериментировали с золотом, имеющим столь необычную форму. Можно сказать, больше». Это увлечение захватило все королевское общество, включая Исаака Ньютона. Немногие знают о том, что Ньютон был страстно одержим алхимии, являлся коллегой Эрани. И каковы же результаты работы всех ученых? Я не знаю. Вероятно, большинство из них зашли в тупик». Но еще один коллега Ньютона, Роберт Бойл, также исследовал золото алхимиков и обнаружил нечто такое, что смутило его. Он прекратил свои эксперименты и объявил подобные исследования опасными. Настолько опасными, что неправильное использование их результатов может привести человечество к хаосу и перевернуть весь мир вверх тормашками. Что же так сильно напугало? Может быть, он наткнулся на что-то такое, что заставил наших древних алхимиков уйти в глубокое подполье? Как недоуменно тряхнула головой. Но какое отношение философский камень имеет к готической архитектуре? Гораздо более тесное, чем вам может показаться. Некто Фулканелли, француз, живший в начале XIX века, написал трактат, который пользовался бешеной популярностью и сегодня мог бы называться бестсаллером, он озаглавил его «Тайна соборов». В нем говорилось о том, что готические соборы Европы несут в себе зашифрованные послания, указывающие на то, где хранятся секреты алхимиков и утраченные знания, включая рецепт изглавления философского камня. Шифр в камнях? Не удивляйтесь, церковь делает это всегда. Люди тогда в подавляющем большинстве были неграмотны, а украшения соборов несли в себе информационную нагрузку. Информация это передавалась через библейский сюжет. И не забывайте еще о том, что, кто создавал эти готические каменные книги. Рыцари ордена Тамбрьеров, сообщество получившее знания из храма Соломона так что они, вполне возможно, вплетали в библейские сюжеты некие зашифрованные послания, адресованные собратьям-алхимикам-масонам. Кэт, похоже, не решалось принять все сказанное на веру. «Стоит только повнимательнее рассмотреть некоторые образчики готического искусства», — продолжал Викер, «и вы вздрогнете от удивления. Иконография полна зодиакальными символами» математическими ребусами, геометрическими лабиринтами, берущими начало в текстах алхимиков тех времен. Даже Виктор Гюго в своем бессмертном романе «Собор Парижской Богоматери» посвятил целую главу рассуждениям о том, насколько противоречит канонам католической церкви архитектура нотр дама